Признай свои чувства. Осознание того, как быстро ты теряешь внутренний мир, легко может привести в уныние. Вот рядом появляется новый человек, и ты от чего-то вдруг теряешь покой. В душе возникает тревога. Бывает, что ты даже не сразу замечаешь в себе эти чувства. Ты думаешь, что сосредоточен, полагаешь, что можешь доверять себе и убеждён, что остаёшься в присутствии Божьем. А потом появляется некто, кого ты даже не знаешь близко, и ты теряешь почву под ногами. Вновь возникает мучительное сомнение: а любим ли ты? И критерием становится отношение к тебе чужого человека. собственной духовной неустойчивость вызывает у тебя глубокое разочарование в себе. Не стоит дочивать себя за отступление на пути духовного роста. Недовольство собой будет уводить тебя только дальше от твоего центра. Оно будет мешать вернуться домой. Очевидно, что не стоит идти на поводу у нахлынувших эмоций. Но и подавлять их тоже не стоит. Нужно признать свои чувства и дать им возможность спокойно уйти. В некотором смысле нужно с ними подружиться, когда ты не станешь их жертвой. Путь к победе не в том, чтобы пытаться напрямую одолеть те чувства, которые угашают твой дух. Он лежит через узарочивание в себе более глубокого ощущения дома, чувства защищённости и убеждённости в том, что ты безмерно любим. Идя этим путём, ты со временем заметишь, что чужие люди уже не имеют над тобой такой власти, как раньше. Не унывай. Верь, что Бог обязательно восполнит все твои потребности. Всегда помни об этом. Эта вера поможет тебе не требовать выполнения этой задачи от людей. Ведь ты уже знаешь, что ответить на твои запросы им не под силу. Следуй своему предназначению. Открой в себе дар, неспосланный Богом. Ты должен утвердиться в нем и быть ему верным. Есть люди, которым неведомо твое сердце, и потому они не видят важности того, что занимает в нем особое место, того, что драгоценно и в твоих глазах, и в глазах Бога. Зная тебя лишь поверхностно, они не способны дать то, что тебе по-настоящему нужно». Тогда нужно предоставить слово собственному сердцу, чтобы следовать своему сокровенному призванию. Чувство его я легко поддаётся чужому влиянию. Стоит лишь кому-то не доверчиво отнестись к твоим намерениям, как ты и сам начинаешь в них сомневаться. В конце концов ты соглашаешься с другим человеком, не удосужившись свериться с собственным сердцем. Таким образом в тебе растет пассивность. Ты утверждаешься в мысли, что другим виднее. Ты должен быть предельно чуток к своему сердцу. Вернуться домой и прийти к себе. Эти образы говорят о том, что у тебя внутри есть незыблемые основания. Ты должен быть в себе. Утвердившись на нем, ты сможешь говорить и действовать смиренно, но уверенно, без всяких оправданий. Береги связь с общиной. Ты знаешь свой дар – быть милосердным целителем. Но когда к нему подмешивается твоя потребность в признании – Люди, которым ты хочешь добра, в конечном итоге затягивают тебя в свой мир, лишая твой дар силы. Если же опасаясь душевной боли, ты начинаешь сторониться этих людей, то не можешь коснуться их сердец и исцелить их. Ты глубоко ощущаешь одиночество, отчуждённость и духовную нищету своих современников. Ты хочешь приложить им подлинное исцеление, которое несёт с собой твоя вера в Евангелие. Но тобой нередко движет тревопытство или потребность в человеческой привязанности. И тогда ты утрачиваешь силу нести багуй весь близким людям. Тебе важно не терять единство с теми, кто знает, любит и поддерживает тебя в твоём призвании. Если ты посещаешь обделенных и находящихся в душевном смятении людей, чье состояние перекликается с болью твоего сердца, то тебе необходима прочная связь со своим братством. Представь, что у твоей общины есть длинная веревка, один конец которой обвязан вокруг тебя. Где бы ты ни был, твои собратья надежно держат другой конец. Таким образом, ты можешь бесстрашно идти к тем, кто нуждается в твоем исцелении, оставаясь в связке с теми, кто хранит твое призвание. Твоя община всегда сможет втянуть тебя обратно, если братья увидят, что ты позабыл о цели своей миссии. Когда ты ощущаешь стремительно растущую потребность в сочувствии, поддержке, участии и заботе со стороны тех, кто не может. Кому ты был послан. Вспомни, что есть место, где ты можешь получить эти дары безопасно и достойно. Не позволяй соблазнить тебя темным силам, пленившим тех, кого ты хочешь освободить. Возвращайся к тем, кому ты принадлежишь и кто хранит тебя в свете. Этот свет ты призван нести во тьму. Тебе нечего бояться, а ты не можешь. Когда ты поручно связан со своей общиной, тогда ты можешь нести свет повсюду. Останься наедине со своей болью. Когда тебя охватывает глубокое боль одиночества, не удивительно, что мысли твои устремляются к тому человеку, который способен был её снять. пусть даже ненадолго. Когда за всеми похвалами и аплодисментами ты ощущаешь его отсутствие, как гигантскую пустоту, в которой все кажется тщетным, твое сердце мечтает лишь об одном – быть рядом с ним, с тем, кто когда-то мог развеять эти тягостные чувства. Однако от тебя требуется готовность ощутить именно это отсутствие как таковое, эту пустоту внутри, а не присутствие того, кто может ее временно изгнать. Остаться наедине со своим одиночеством нелегко. Возникает искушение либо начать ревеять эту боль, либо предаться мечтаниям о тех, кто избавит тебя от нее. Но когда в надежном и защищенном месте ты сможешь постичь свое одиночество, ты откроешь свою рану для Божьего исцеления. Бог не хочет твоего одиночества. Он стремится так коснуться тебя, чтобы полностью утолить твою глубочайшую потребность. Нужно, чтобы ты смог остаться в своей боли, дав ей право быть. Ты должен принять своё одиночество и поверить, что оно не навсегда. Это боль, что так мучает тебя, имеет своё предназначение. она должна привести тебя в то место, которое больше всего нуждается в исцелении, в самые глубины твоего сердца. Тот человек, который смог прикоснуться к этим глубинам, открыл тебе твою драгоценную жемчужину. Вполне понятно, почему всё, что ты делал, делаешь или собираешься сделать, кажется ничего не значищим по сравнению с этим сокровищем. Твоя же мчужина – осознание себя полностью безмерно любимым. Когда тебе охватывает одиночество, ты готов отдать все, что угодно в обмен на исцеление. Однако ни одному человеку не уворочевать твои боли. Тем не менее, тебе будут даны люди, которые станут проводниками целительной Божьей любви. Через них ты сможешь познать то чувство принадлежности, которого так страстно ищет твоё сердце и которое придаёт смысл всему, что ты делаешь. Имей мужество остаться наедине со своей болью и верь тому, что Бог тебе обещал. Терпеливо пребывай в ещё не Какая-то часть твоей души очень рано оказалась заброшенной. Это тот кусочек твоего "я", который никогда не ощущал себя полностью принятым. Он полон тревоги и страхов. Тем временем ты вырос, усвоив разные стратегии выживания. Но сейчас ты стремишься к целостности. Поэтому тебе нужно привести домой когда-то тобой оставленную часть себя. Задача эта не легка, потому что ты стоишь довольно важной персоной, и испуганный кусочек твоей души не знает, будет ли ему безопасно с тобой. Твоё взрослое я должно умолиться, как дитя, и проявить радошие, ласковую заботу, чтобы метающаяся часть твоей души смогла вернуться и ощутить себя дома. Ты жалуешься, что не чувствуешь любви Иисуса, и тебе трудно молиться. Но Господь обитает именно в том уголке твоей души, который напуган и отвержен. Когда ты подружишься с этой частью себя и узнаешь, как она хороша и красива, ты увидишь в ней Иисуса. Он в тебе там, где ты наиболее человечен и слаб. где ты в наибольшей степени ты вернуть домой испуганный кусочек своей души значит ввести в дом Христа пока ты не принимаешь этой ранимой части своего я она остаётся так далеко что ты даже не можешь разглядеть её истинной красоты и мудрости без неё ты не можешь по-настоящему жить Как особенноешь волочить существование. Постарайся, чтобы твоё маленькое погревы и я было всегда рядом с тобой. Это будет нелегко, потому что сначала тебе придётся жить, осознавая, что самой глубины и самой подлинной части твоего я ещё нет дома. А я так рифко спогну. Когда эта самая сокровенная часть твоей души ещё не ощущает себя в тебе надёжно и привольно, она продолжает искать других, тех, кто готов предложить ей реальное утешение, пусть и временное. Но чем больше ты уподобишься ребёнку, тем меньше ей понадобится искать приют на стороне. Твоё немое я сможет ощутить, что его настоящий дом в тебе. Запасись терпением. Когда тебе одиноко, побудь со своим одиночеством. Не позволяй своей пугливой душе бежать от тебя. Позволь ей научить тебя мудрости. Пусть она расскажет, что можно жить полной жизнью, а не выживать. Пройдёт время, и ты станешь единым с ней. Тогда ты откроешь, что Иисус живёт в твоём сердце, отвечая на все его нужды. продолжай идти к полному воплощению. Не сомневайся в том, чего ты уже достиг. Ты сделал важные шаги по направлению к свободе, которую ищешь. Ты решил полностью посвятить себя Христу и утвердить его центром своей жизни. Ты стремишься стать орудием Божьей благодати. Но всё же тебя по-прежнему мучает внутренняя раздвоенность. Тебе все еще нужны одобрения со стороны и бурные аплодисменты. Однако ты понимаешь, что главные решения уже приняты. Именно они определяют, куда ты хочешь идти дальше. Попробуй представить свою жизнь в виде большого конуса, который сужается тем больше, чем глубже ты продвигаешься. В этом конусе перед тобой открывается множество дверей, которая предоставляет возможность оставить свой путь. Одна дверь ведёт к немедленному удовлетворению желаний, другая к увлекательным занятиям, третья к важным делам. И из дверей, которые предлагают тебе уйти в чувство вины, беспокойства или окончательно отвернуться от себя. Но ты закрываешь их одну за другой, вынуждая себя идти всё дальше к самому центру. Ты знаешь, что там тебя ждёт Иисус. Равно как и то, что он ведёт тебя, как ты избираешь нужное направление. В всякий раз, когда ты затворяешь очередной дверь, куда бы она ни вела, крепнет твоё решение идти в глубь своего сияться, осознать и в сердце Бог. Это путь к полному воплощению. Он ведёт к тому, чтобы тебе воистину стать тем, кто ты уже есть, сыном Бога. продвигаясь в глубите ты обретаешь способность всё полнее вопловать истину своего причастия Божьему естеству и утверждать присутствие Бога внутри себя. И тут возникает искушение решить, что твои друзья налегке идире тебя на этом пути, что сам ты ещё никто на духовном поприще. И это не правда. От тебя требуется верить, что в тебе есть те глубины, где присутствует Бог, и жить в этой истине. Когда ты будешь неустанно продвигаться к полному воплощению. Научись видеть себя в истинном свете. Ты продолжаешь искать истину о себе. Есть люди, которые знают твоё сердце, И верюнию от тебя. Они утверждают, что ты дитя Божье, и Бог глубоко вошёл в твоё естество. Они свидетельствуют о том, что ты несёшь Бога другим людям. А для тебя эти слова звучат словно пустая болтовня. Ты не веришь, что близкие тебе люди действительно видят то, о чём говорят. Тебе нужно увидеть семя глазами искренних друзей. Пока ты слеп к истине о себе, ты постоянно принижаешь себя, считая, что окружающие лучше тебя, более любимые, более святые. Ты проникаешься почтением каждому, в ком замечаешь благость, красоту и любовь, потому что не видишь этих добродетелей в себе. В результате ты начинаешь цепляться за людей, не осознавая, что в тебе самом есть все необходимое, чтобы твердо стоять на ногах. Однако, левым усилием здесь ничего не добиться. Ты не можешь заставить себя видеть то, что открыто другим. Ты не способен воспенять себя в целостности, пока какие-то части твоего "я" поодают дали от дома. Тебе нужно признать состояние, в котором ты находишься, и утвердиться в том, что пока это так. Ты должен решиться жить без страха перед одиночеством, перед своим несовершенством. и тем, как ты далёк от полного воплощения. Виз, что Бог будет посылать тебе людей, чтобы через них открывать тебе истину о том, кто ты есть. Прими всю любовь, что приходит к тебе. Несмотря на то, что ты вроде бы ощущаешь себя полным сил, как умственных, так и физических, где-то глубоко внутри тебя живёт отчаяние. Ты хорошо спишь, хорошо работаешь, но из-за этой боли пульсирующей в сердце, которая отпускает тебя лишь в редкие мгновения пробуждения, всё кажется зыбким и ненадёжным. Ты видишь что-то растёшь духовно, но не понимаешь, почему все твои мысли, слова и дела Пропитана таким отчаянием. Внутри тебя не стихает сильная боль. Но самому тебе с ней не справиться. Она так глубоко, что до нее не достанешь. Сохраняй терпение и веру. Тебе нужно постепенно продвигаться к самым глубинам своего сердца. Там будет место, подобное бурлящей реке. Оно наводит на тебя страх. Не бойся. Придёт день, когда там во цаица тишина и покой. Тебе нужно продолжать свой путь. Прибывай в вере и духовной дисциплине. Такая жизнь позволит тебе ощущать внутреннюю силу и принимать всё больше любви, идущей к тебе. В всякий раз, когда тебе предлагают подлинную любовь, прими её. Дай её укрепить тебя. Сознание, что ты любим, будет всё глубже проникать в твоё тело, разум и сердце. Придёт время, когда погливы и ронимые части твоей души ощутит зов этой любви. То твоё, что так долго было с тобой в разлуке, до чего ты не мог дотянуться, будет готово само прийти и окунуться в ту любовь, которую ты смог принять. Однажды ты поймёшь, что твоё отчаяние ушло. Оно оставит тебя, потому что самой хрупкой часть твоего я отважится войти в объятия твоей любви. Пусть этот день ещё не наступил, но ты быстро движешься вперёд. Тебя ещё ждёт и борьба, и боль, через них нужно пройти. Не сворачивай с пути. Признай свою душевную муку, но не дай ей увести тебя от самого себя. Держись выбранного направления. Следой принятой дисциплине. Будь верен своей молитве, труду и наставникам. Вверь, что придёт день, когда любовь настолько завладеет тобой, что даже самые погбилые части твоей души позволят ей изгнать все страхи. Осознаешь, что ты часть целого. Твое собственное духовное становление неотделимо от роста, происходящего в других людях. Ты — часть единого целого. Меняешься ты, меняется оно. Для тебя очень важно пребывать в тесной связи с большим сообществом веры, к которому ты принадлежишь. Не менее важно, чтобы те, с кем ты делишь это братство, верили в твое призвание. Впереди у тебя еще долгое странствие — И наступят времена, когда друзья будут озадачены или даже разочарованы, глядя на то, что с тобой происходит. В отдельные периоды обстоятельства покажутся тебе еще труднее, чем прежде. Ты будешь думать, что справляешься с ними хуже, чем в самом начале пути. Тебе еще предстоит великий переход, и тебя может ждать множество новых бед и страхов. Поэтому тебе важна связь с твоим братством, Я осознание, что твоё странствие нужно не только тебе, но и всем, кто к нему примкнёт. Подумай об Иисусе. Он шёл своим путём и звал учеников за собой, даже когда они не очень-то хотели идти. Ты измеряешь тот же путь, путь Иисуса. Осознаёшь ты или нет, но ты также просишь своих братьев и сестёр последовать за тобой. В глубине души ты уже понимаешь, что все то, через что ты сейчас проходишь, не может не затронуть твоих собратьев. К тому же каждый твой выбор зовет к новым решениям и твоих друзей. Люби всем сердцем. Не бойся любить и люби всей душой. Возможно, тебя пугает боль, которая сопряжена с настоящей любовью. Когда твои любимые отвергают тебя, покидают или умирают, сердце разбивается. Но пусть это не удерживает тебя от того, чтобы любить всем сердцем. Боль, что приходит от большой любви, делает её только более плодоносной. Она, как мотыга, разбивает комья почвы, чтобы семя могло хорошо укорениться и произвести могучие растения. Всякий раз, когда ты сталкиваешься с болью отвержения, разлуки или утраты, перед тобой встаёт выбор. Можно ожесточиться сердцем и навсегда закрыться для любви. А можно выстоять в этой боли, позволив ей изменить твоё сердце, чтобы оно смогло произрастить новые плоды. Чем больше ты любишь и чем больше открываешь своё сердце страданию в любви, Чем глубже и шире она становится. Когда ты сможешь любить, отдавая и принимая по-настоящему, тогда те, кого ты любишь, останутся в твоём сердце, даже если покинут тебя. Они станут частью твоей души. Постепенно внутри тебя образуется целое сообщество. Те, кого ты любишь всем сердцем, становятся твоей частью. Чем дольше ты будешь жить, Чем больше найдётся людей, которых ты сможешь возвебить и принять в своё внутреннее братство, по мере того, как оно будет возрастать, тебе всё легче будет распознать своих братьев и сестёр в незнакомых людях. Те, кто живёт внутри тебя, смогут увидеть родных среди тех, кто живёт вокруг. Таким образом, чем обширнее братство в твоём сердце, тем больше оно и вокруг тебя. Вот так боль, вызванная отвержением, разлукой и смертью любимых, может принести добрые плоды. Да, отважившись любить всем сердцем, ты подставляешь его под удары мотыки, рыхлящей в нём почву. Но знай, что ты воздекуешь, увидев, как обильно оно плодоносит. стой прямо в своём горе. Весь вопрос в том, сможешь ли ты выстоять, когда на тебя наваливаются боль, одиночество, страх и мука отвержения. Опасность в том, что эти чувства могут сбить тебя с ног. Они ещё долго будут с тобой, и всегда будет искушение уйти в них с головой и позволить им сломить тебя. Но ты призван к другому. Признай свои мучительные переживания и прочувствовать их, оставаясь на ногах. Вспомни Марию. Она стояла перед крестом. Всё своё горе она перенесла с Тоей. Вспомни, когда Иисус говорил о великих бедствиях, предваряющих пришествие Сына человеческого славы. Он сказал ученикам: Когда же начнёт это забываться, тогда восклонитесь и поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. Вспомни, как Пётр и Иоанн отвели Хромова, просящего милостыню у входа в храм. Пётр сказал ему: "Во имя Иисуса Христа Назария, встань и ходи". А потом, взяв его за руку, помог выпрямиться и встать. Имеет ты мужество в своих борениях стоять с поднятой головой. Возникает искушение жаловаться, умолять, пойти на поводовый чувств, найти утешение в сочувствии окружающих. Но ты уже знаешь, что так тебе не получить того, чего жаждет твое сердце. Только твердо стоя на ногах, ты способен свободно обращаться к другим людям, беседовать с ними и что-то от них принимать. Когда ты говоришь и действуешь, исходя из глубины своего сердца, и предлагаешь другим людям поступать так же, в таком общении зарождается настоящая дружба и возникает подлинное братство. Верь, что Бог даёт тебе силу выстоять во внутренних битвах с поднятой головой. Пусть без нас безны говорит. Любя кого-то или тоскуя по ком-то, ты испытываешь внутреннюю боль. Твоя задача научиться распознавать её природу. Когда ты связан с другими человеком-музами, исходящими из самых глубин ваших сердец, тогда его отсутствие, хотя и причинит боль, но приведёт к ещё большему единению с ним. Ичти любить друг друга значит любить в Боге. Когда союз скреплён на той глубине, где обитает Бог, тогда любая разлука не разрушит тебя. Напротив, она поведёт тебя к большему единению с Богом, источником всякого единства и общности с другими людьми. С другой стороны, не исключено, что боль разлуки укажет тебе на то, что ты потерял связь с глубинами собственной души. Тогда, чтобы ощутить в себе целостность и полноту бытия, тебе требуется другой человек. Так возникает эмоциональная зависимость. И если друг покидает тебя, ты впадаешь в депрессию. Ты ощущаешь себя так, словно он забрал с собой часть тебя, без которой ты не можешь жить. В таком случае боль разлуки показывает, что ты не до конца утвердился в Божьей любви. Тебе нужно увериться в том, что у Бога тебе достаточно. Подлинная любовь ведёт к большему соприкосновению с глубинами собственной души. Это воистину любовью Боги. Тогда боль разлуки или утраты обязательно позовёт тебя к большим глубинам познаний Божьей любви. Любовь Богая это вся любовь, которая тебе нужна. Когда она в тебе, Ты можешь различить это в любое приближение. И тогда Бог в тебе может обращаться к Богу в нём. Во что такое без на без на призывает единение в сердце Бога, который объемлет вас обоих. Смерть близкого друга или разлука с ним не обрывают и даже не уменьшают о любви Бога, которая привела тебя к этому человеку. Твое горе зовет тебя глубже проникнуть в тайну неисчерпаемой любви Божьей. Путь этот полон боли и боли сильной, поскольку близкий человек был для тебя лицетворением Божьей любви к тебе. Но чем меньше ты нуждаешься в опоре данной Богом в виде людей, тем больше ты способен любить Бога ради Него самого. Эта любовь исполнена священного трепета и даже ужасно. Но именно она ведёт в жизнь вечную. Познай полное принятие. Отдавать себя другим, не надеясь на взаимность, возможно лишь в том случае, если чувствуешь, что ты безусловно принят. В всякий раз, когда ты осознаёшь, что ожидаешь чего-то взамен от данного, Или ловишь себя на разочаровании, когда ничего не приходит обратно. Ты понимаешь, что сам ещё не полностью принят. Лишь тогда, когда ты осознаёшь, что безусловно любим, а значит и полностью принят Богом, ты способен отдавать бескорыстно. Давать, не ожидая ничего взамен, значит верить, что все твои нужды восполнит тот Кто любит тебя безгранично. Это значит верить в то, что тебе не нужно себя оберегать, и ты можешь полностью предоставить себя для служения ближним. Вера есть упование на то, что тот, кто даром даёт, даром и получит. Но не обязательно от того, кому да. Опасность в том, что когда ты идёшь к людям в надежде, что они полностью примут тебя, в конце концов ты будешь ощущать себя так, словно они уходят и растаскивают тебя по частям. Ты не можешь отдавать себя людям, если в полной мере не принадлежишь себе. А по-настоящему ты принадлежишь себе тогда, когда полностью принят Богом в его безусловной любви. В том, как люди отдают и принимают, часто есть принуждение, так как эти действия продиктованы не верой, а собственными запросами. Тогда щедрость может оказаться ничем иным, как манипуляцией, а любовь к крикам о помощи или жаждой участия. Когда ты осознаешь себя полностью любимым, Ты сможешь отдавать ровно столько, сколько другой человек способен вместить и принимать в меру того, что другой человек может тебе дать. Когда ты будешь благодарен за то, что тебе дали, не прикрепляясь к этим дарам и радоваться, не превозносясь тому, что отдал сам. Вот тогда ты будешь поистине свободным и обретёшь свободу любить. Утвердись в своем особым месте среди собратьев. Твое уникальное место в своем сообществе определяется тем, как Бог хочет отдать тебя твоим собратьям, каким сделать для них твое присутствие. Разные люди по-своему входят в сообщество веры. Тебе нужно понять, каков твой путь, и утвердиться в нем. Тебе нужно понять, каков твой путь, и утвердиться в нем. Здесь тебе потребуется духовное развечиние. Постигнув сердцем своё подлинное призвание, ты поймёшь, на что опираться. Это внутреннее знание подскажет тебе, что нужно делать, а что оставить, что сказать, а о чём лучше молчать. Когда выйти к людям, а когда остаться дома? С кем быть рядом, а от кого держаться подальше? Полное изнеможение, глубокое разочарование, чувства, бьющие через край, или ощущение, что ты загнал в угол. Все это сигналы, с помощью которых твое тело сообщает, что ты занялся не своим делом. Бог не требует от тебя чего-то сверх сил или возможностей. Он не просит того, что уводит тебя от Него, утручает или ввергает в депрессию. Бог хочет, чтобы ты жил для других, И что бы это было благом. Да, на этом пути тебя могут поджидать и страдания, и бессилие, и даже минуты сильнейшей душевной или физической боли. Но ничто не должно ввести тебя от своего подлинного Я и от Бога. Пока ты ещё окончательно не нашёл своё место среди собратьев, пойми, что твоё присутствие среди них может временами потребовать и твоего отсутствия. Тебе понадобится особое время для углубленной молитвы, писательского труда или полного уединения. Но все эти часы и дни тоже будут посвящены твоей общине. Время отсутствия позволит тебе углубить свое присутствие среди твоих братьев, чтобы открывать им то, что Бог говорит в твоем сердце. Если одна из задач твоего призвания — дать своим собратьям новое видение, которое укрепит их, и поможет возрастать духовно. Тогда тебе нужно место и время, чтобы позволить этим истинам взрасти и стать частью твоего бытия. Твои собратья нуждаются в тебе, но им не требуется твоё постоянное присутствие. Да, им нужно видеть и слышать тебя, поскольку ты даёшь им духовную пищу и силу для дальнейшего пути. Да, твоё присутствие создаёт безопасное пространство, в котором они могут расти и развиваться. Оно пронизывает всю жизнь общины. Но твое отсутствие может стать для них не менее плодотворным. Тебе может потребоваться и то, что твое сообщество дать не в силах. За этой пищей тебе время от времени нужно отправляться в другие места. Тебе может потребоваться и то, что твое сообщество дать не в силах. Это не значит, что ты коистичен, ненормален или не годишься для жизни вообще ни. Это значит лишь одно. Для того, чтобы в полной мере служить своим собратьям, лично тебе требуется нечто особое. Не босим говорить о своих потребностях. Честность позволит тебе сохранить верность своему призванию и чувствовать себя надёжно и уверенно. Это тоже определённое служение. тем, для кого ты хочешь быть источником надежды и благодати. Утвердись в том, что ты – Дитя Божье. Ты – Дитя Божье. Это твоя сущность, которую тебе нужно осознать. Приняв эту истину о себе и утвердившись в ней, ты можешь жить в мире, где радость соседствует с болью. Когда ты можешь принимать их хвалу и хулу, видя в них возможность укрепиться в своей принадлежности к семье Божьей. Иисус именно твое сыновство даёт тебе полную свободу, поскольку выводит тебя за пределы всякой земной славы и человеческого поношения. Ты принадлежишь Богу и в мир послан именно как его дитя. Тебе необходимо духовное руководство. Нужны люди, которые помогут тебе держаться о своей истинной сущности. Ведь соблазн оторваться от сокровенной глубины души, где звучит голос Отца, и дать захватить себя превозношению или осуждению мира сего, остается всегда. Ты долго ничего не знал о том внутреннем святилище, где берет начало твое сыновство. Поэтому всякий, кто способен был его коснуться – Обетал неожиданную часто безграничную власть над тобой. Эти люди становились частью твоего я. Ты больше не мог жить без них. Но они не могли исполнить божественной роли и потому уходили. А ты ощущал себя брошенным. Однако именно чувство оставленности изволо тебе обратно в твою подлинную сущность и чадо Божие. Один лишь Бог может обитать в сокровенных глубинах твоего существа. Только Он способен дать тебе ощущение надежного дома. Но есть опасность, что ты позволишь другим людям растащить по частям свое святая святых, и таким образом ввернешь себя в полное отчаяние. Тебе может потребоваться немало времени и внутренней дисциплины, чтобы полностью воссоединить свое глубинное сокрытое «я» Со своим внешним я, которое известно и любимо, хотя и подвергается критике. Со временем ты начнёшь ощущать всё большее внутреннее единство и свою принадлежность Богу. Ты дети Божьи. В этой истине заключена твоя свобода. Прими свою боль. Ты задумываешься о том, хорошо ли делиться своими внутренними переживаниями с другими людьми, особенно с теми, кому ты призван служить. Ты замечаешь, что в общении с теми, кому ты помогаешь, тебе бывает трудно не упоминать о своих горестях и страданиях. Ты чувствуешь, что не должен утаивать того, что принадлежит самой сути твоей человеческой природы. Ты хочешь идти плечом к плечу со своими собратьями, а не руководить ими на расстоянии. Главный вопрос здесь взял ли ты на себя ответственность за свою боль? Стала ли она полностью твоей? Вошла ли в твое бытие как его неотъемлемая часть? Если нет, то возникает опасность, что ты будешь использовать окружающих, стремясь получить исцеление души. Если твоя боль ещё не стала полностью твоей, то рассказывай о ней ближним. Ты невольно ожидаешь от них помощи, которой они дать не могут. В результате ты чувствуешь себя обманутым, а тех, кому хотел помочь, вергаешь в смущение и недоумение. Ты лишь усугубляешь их трудности. Но когда твоя боль принадлежит тебе, когда ты сам отвечаешь за неё, не ожидаешь ты её облегчат те, кому ты послал. Так да ты можешь говорить о своих страданиях по-настоящему свободно. Когда рассказ о внутренних боениях становится служением, а твоя открытость может вселить в других мужество и надежду. Для того, чтобы твои свидетельства могли свободно служить ближним, тебе потребуется идти те, к кому-то, кто мог бы приходить со своими нуждами. Тебе всегда будут нужны верные люди. которым ты мог бы излить душу. Это должны быть собратья, которым ничего не нужно от тебя, но которые готовы принять тебя и дать возможность вернуться к себе. Тебе понадобятся люди, которые помогут тебе стать хозяином своей боли и честно говорить о своих барениях. Тогда основной вопрос в твоем служении будет таков. Пойдет ли моя открытость на пользу тем, кто ищет у меня помощи? Подтвердительно ответить на него можно лишь тогда, когда ты сам несёшь свою боль, ничего не ожидая от тех, кто обращается к тебе. Осознай себя воистину любимым. Есть немоде, которые вынесли столько притеснений. что их подлинной я оказалась полностью отрезанна от них самих. Им нужна помощь, чтобы вырваться из-под гнёта чужой власти. Жажда освобождения в них должна быть не меньше, чем сила, гнущая их вниз. Иногда таким людям нужно позволение на взрыв, чтобы высвободить глубинные эмоции и скинуть с себя ярма рабства. Их выход на свободу может сопровождаться яростными криками, визгом, плачем и даже физической борьбой. Но тебе, похоже, не требуется подобная эмоциональная разрядка. Твоя задача не в том, чтобы избавиться от чего-то внутри себя. Наоборот. Тебе нужно впустить в себя то, что поможет тебе клубже и яснее увидеть в самом себе хорошее и позволит твоему отчению раствориться в любви. Пойми, что чем больше любви ты примешь в себя, и чем твёрже будешь её держаться, тем меньше в тебе будет страха. Ты сможешь проще, точнее и свободнее говорить о важных для тебя вопросах, не боясь реакций окружающих. Тебе понадобится меньше слов, так как ты будешь знать, что говоришь от полного сердца, даже когда сказано немного. Когда ученики Иисуса отправились боговидеть, они реально ощущали его полную любви и присутствия. После воскресения они видели его, разговаривали и вместе ели с ним. Ученики научились жить в глубоком единении с Иисусом, что давало им силу говорить просто и прямо, не опасаясь отвержения или непонимания. Чем больше ты будешь осознавать себя, включая дух, разум и тело, воистину любимым, тем с большей свободой сможешь возвещать благую весть. Это и есть свобода детей Божьих. Оберегай свою чистоту. Ты – Дитя Божья, но этот статус не ограждает тебя от искушений. Тебе знакома минута, когда ты ощущаешь себя настолько благословенным и любимым, настолько в Боге, что совсем забываешь о присутствии начальств и властей этого мира? Но непорочное чадо Божье оно нуждается в защите. Иначе тебя будет легко вести в сторону от твоего подлинного Я, так что ты окажешься во власти сил тьмы. Это может случиться совершенно неожиданно. Не успеешь осознать, что происходит, или даже хоть малейший повод, как тобой уже завладевают похоть, гнев, обида и нежадность. Достаточно некоего образа, человека или жеста, чтобы спровоцировать всплеск разрушительных эмоций и совратить твою чистую душу. Как чадо Божьему, тебе нужно сохранять благоразумие. В этом мире ты не можешь спокойно разгуливать, как будто никто и ничто не может тебе повредить. Ты остаёшься крайне уязвимым. Даже то горение, что возвышает в тебе любовь к Богу, может быть использовано силами зла. К священ детям Божьим нуждаются во взаимной поддержке и защите, в том, чтобы удерживать друг друга вблизи Божьего сердца. В этом огромном уродственном мире ты принадлежишь малому стату. Когда ты глубже постигнешь свою истинную сущность чада Божьего, тебе откроется и то, как много сил в этом мире стараются совратить тебя. Как старательно они убеждают тебя в том, что духовные идеалы лишь уводят тебя от настоящей жизни. Оказавшись вне своего подельного я, Ты можешь неожиданно ощутить, что Бог — это не более чем слово, молитва, уход в фантазии, святость — миф, а вечная жизнь — просто бегство от реальности. Иисус претерпел подобное искушение, значит, и нам его не избежать. Не доверяй своим мыслям и чувствам, когда ты не в себе. Как можно скорее возвращайся к своему основанию, не оглядываясь на то, что вело тебя в соблазн. Посредина ты научишься встречать искушения, и они будут иметь все меньше власти над тобой. Храни свою чистоту и не отступ на держись той истины, что ты клячео любимая дитя Божие. Пусть лев и ягнёнок лежат рядом. Внутри тебя живут и ягнёнок, и лев. Духовное зрелость состоит в том, чтобы позволить ягнёнку и льву возлечь вместе. Лев это твоё взрослое, агрессивное я. Оно берёт инициативу и принимает решения. Но есть в тебе и пугливый, ронимый ягнёнок. Та часть тебя, которой нужна бережность, поддержка, ободрение и забота. Дашь полную свободу только льву, растратишь все силы и в конец себя истощишь. Если будешь замечать лишь ягнёнка, то легко станешь жертвой собственной потребности в людском внимании. Искусство духовной жизни в том и состоит, чтобы дать равные права и льву и ягнёнку. Когда действуй решительно, ты сможешь не пренебрегать и собственными потребностями. А ещё в участии и заботе ты не предашь свои литерские качества. Всё больше проникаться своей сущностью чада Божьего, отнюдь не означаясь забыть об ответственности. Равно как и утвердиться в своём взрослом я не значит отказаться от необходимости умолиться как дитя, чтобы в полной мере стать чадом Божиим. На самом деле, верно обратное. Чем больше ты будешь ощущать себя человеком Божьим, пребывающим в полной безопасности, тем с большей свободой и ответственностью ты сможешь заявлять о своей миссии. И чем больше ты утвердишься в том, что у тебя есть особая задача, которую ты исполняешь для Господа, тем свободнее ты будешь принимать заботу о твоих глубинных потребностях. Царство мира, которое пришёл утвердить Иисус, начинается тогда, когда твой лев и ягнёнок могут вольно и без страха лежать рядом. Иди к подлинной дружбе. Дружба часто оказывалась для тебя источником и сильнейшей боли. Ты так жаждал её, что в попытках найти настоящего друга нередко терял себя. Сколько раз ты приходил в отчаяние, когда не складывалась дружба, на которую ты надеялся, или рвались взаимные отношения, так много сулившей вначале. Как часто ты сближался с людьми только из-за своей потребности в любви, одобрении и душевной поддержки. Но и счаствуй поиск друзей должен исходить из самой глубины твоего существа, из того места, где ты сознаёшь себя безмерно любимым. Принимая себя как возлюбленного, ты открываешь все больше возможностей для зарождения подлинной дружбы. Ты можешь вступать в отношения с людьми, не стремясь ими завладеть. Истинные друзья обретают внутреннюю общность на тех глубинах, Идиовы познали любовь Бога. Там дух говорит с духом, а сердце с сердцем. Настоящая дружба не умирает, потому что подлинная любовь вечна. Отношение, когда сердце говорит с сердцем, это дар Божий. А не какой-и дары, исходящие от Бога, не может быть временным или случайным. Всё, что приходит от него, Есть часть вечной божественной жизни. Любовь между людьми, когда она исходит от Бога, сильнее смерти. В этом смысле подлинная дружба выходит за пределы земной жизни. Когда любишь кого-то всем сердцем, эта любовь способенно только возрасти после смерти любимого. Именно об этом и говорил Иисус своим ученикам. Когда Иисус умер, Узы дружбы между ним и его учениками не ослабли. Напротив, они окрепли. Для чего и был послан Дух Святой? Дух Иисуса превратил взаимоотношения Иисуса с учениками в союз вечный, более крепкий и тесный, чем был до его смерти. Именно такую общность имел в виду апостол Павел, когда говорил: "Уже не я живу, но живёт во мне Христос". Поверь, что подлинная дружба не имеет конца. Верь во все неисчисленных, которые существуют среди всех тех живых и мёртвых, кто всем сердцем возлюбил Христа и друг друга. Ты на собственном опыте познал, что это так. Любимые твои, которые умерли, продолжают жить в тебе не как воспоминание, а как реальное присутствие. А смерть себе и быть настоящему другу. Взаимная любовь будет вести тебя всё ближе к Богу, а также к тем, кого Бог даёт тебе для того, чтобы ты их возлюбил. Доверяй своим друзьям. Ты продолжаешь искать подтверждения дружбы тем самым, только наносишь себе вред. Давай что-то своим друзьям, не ожидай в ответ какого-либо жеста благодарности или непременного спасибо. Когда ты твёрдо убеждён в том, что Бог тебя любит, ты можешь предоставить близким людям свободу по-своему отвечать на твою любовь. У каждого из них своя история, свой характер, и свои представления о взаимной привязанности. Они могут быть не так скоро на ответ, колебаться и осторожничать. Скорее всего, они ищут таких отношений, которые будут реально естественны для них, хотя могут быть непривычны для тебя. Поверь, что те, кто любят тебя, стремятся всей душой выразить тебе свою любовь, даже если ваши представления о том, как и когда это уместно, расходятся. То есть, по-совност, верить в искреннюю привязанность своих друзей во многом зависит от того, насколько ты убеждён в веричии собственной души. Если тебе захотелось что-то подарить, свободное от чистого сердца, не беспокойся о своих мотивах. Не мучай себя вопросом, может быть, за этот подарок я хочу получить что-то в ответ? Может быть, этим жестом я хочу подтолкнуть друга к большей близости, к которой он или она не стремится? Не сомневайся, доверяй своей интуиции. Предоставь своим друзьям возможность отвечать на твою любовь так, как они хотят и как могут. Позволь принимать её так же свободно, как ты отдаёшь. Тогда ты сможешь ощущать искреннюю благодарность. Будь хозяином в собственной крепости. Тебе нужно решить для себя, кого и когда ты впускаешь в свой внутренний мир. Долгое время ты позволял людям вторгаться в твою жизнь, исходя из их нужд и желаний. Ты не был хозяином в собственном доме и ощущал, что тебя все больше используют. В итоге быстро накапливалась усталость, росло раздражение и не было. по душепою явись злости обид. Представь себе средневековый замок, окружённый рвом. Единственный вход внутрь через подъёмный мост. Владелец замка сам должен решать, когда поднять мост, а когда опустить. Иначе сам хозяин может стать лёгкой добычей для врагов и разных проходимцев, а крепость превратить в ночлежку для обородек. Так дай ему не знать покоя в собственных владениях. Очень важно, чтобы ты сам управлял мостом, ведущим в твой внутренний мир. Должно быть время, когда ты поднимаешь мост, чтобы побыть одному или с самыми близкими людьми. Никогда не позволяй себе стать общественным достоянием и не превращай свой дом в место, куда открыт доступ всем желающим. Возможно, тебе кажется, что открывая себя для беспрепятственного входа и выхода, ты проявляешь велика души. Но на самом деле ты вскоря ощутишь, что теряешь свою душу. Когда ты дашь себе право поднимать и опускать подъёмный мост по собственному усмотрению, ты откроешь в себе неизвестные прежде радости мир и сможешь разделить их с ближними. Не стану отвергать себя. Избегай всякого осуждения, как других, так и себя. А ты склонен постоянно осуждать и винить себя за трудности во взаимоотношениях. Но само обвинение не имеет ничего общего со смирением. Это одна из форм отвержения себя, когда ты отрицаешь, что доброе и прекрасное, что в тебе есть, или не придаёшь этому значения. Если дружеские отношения не складываются, слово твоё отвергается, а жест любви остаётся незамеченным, не стоит всю вину возлагать на себя. Это не правда, которая к тому же ранит. Всякий раз отвергая себя, ты невольно идеализируешь остальных. Тебе хочется быть рядом с теми, кого ты считаешь лучше и сильнее себя. с людьми более умными и одаренными, чем ты сам. Так ты ставишь себя в эмоциональную зависимость от этих людей, а их заставляешь одаряться из-за неспособности соответствовать твоим ожиданиям. Тогда ты еще сильнее винишь себя, тем самым вступая в порочный круг самоотвержения и все большей потребности в одобрении со стороны людей. Перестань отвергать себя в какой-либо форме. Признавай собственные недостатки, но не отвергай своих достоинств. Живи как равный среди равных. Тогда ты освободишься от ревности и чрезмерных запросов и сможешь познать по-настоящему взаимную любовь и дружбу. Возьми свой крест. Боль твоя сильна и сама по себе не уйдёт. К тому же она особо бы твоя, так как связана с определёнными переживаниями твоего детства. Ты призван принести свою скорбь домой. До тех пор, пока израненная часть тебя остаётся чужой твоему взрослому я, эта боль будет ранить и тебя самого и окружающих. Нужно, чтобы ты принял свою боль, чтобы она сроднилась с тобой, став неотъемлемой частью твоего "я" и смогла принести плоды как в твоём сердце, так и в сердцах других людей. Именно это и имел в виду Иисус, когда говорил, что каждый должен взять свой крест. Он побуждает тебя признать и принять скорбь, принадлежащую только тебе, и поверить, что твой путь к спасению идет через эту долину. Взять свой крест в первую очередь означает увидеть в своих хронах друзей, а не врагов, и познать истину о себе, которую они открывают. В мире немало бед и страданий. Но боль, которую тяжелее всего нести, — собственная боль. Приняв ее, а значит и взяв свой крест, ты обретаешь способность увидеть кресты, принадлежащие другим. Тогда ты можешь открыть этим людям, как через их собственную неповторимую скорбь, они могут прийти к радости, миру и свободе. Оставайся верен Божьей музы. Ты начинаешь сознавать, что Бог зовёт тебя к более незаметной жизни. Не пугайся этого приглашения. За прошедшие годы ты так привык подчиняться голосам, который влекот тебя к известности и активной деятельности, что до сих пор считаешь, хотя и вопреки своему сердцу, что тебе нужно что-то делать и быть на виду, чтобы следовать своему призванию. Но сейчас ты слышишь, как Бог говорит тебе: "Пребывай дома и верь, что твоя жизнь, даже будучи неприметной, принесёт много плода". Следовать божеему зову будет непросто. В тебе живёт множество опасений и сомнений в самом себе, а также огромная потребность в одобрении со стороны. Всё это не позволяет тебе довериться своему внутреннему голосу и заставляет бежать прочь от себя. Однако ты сознаёшь, что через этот голос с тобой говорит Бог, и только следуя ему ты обретёшь радость и мир. Да, твой дух готов идти за Богом, но плоть слаба. У тебя есть друзья, которые знают, что твой внутренний голос возвещает истину. Они могут подтвердить всё, что он говорит. И тени не создают для тебя пространства, где там голос может зазвучать яснее и громче. Однако найдутся и те, кто будет убеждать тебя в том, что ты бездарно растрачиваешь время и способности. Одни скажут, что ты уходишь от настоящей ответственности, другие, что ты не в силах воспользоваться влиянием, которое приобрёл. Эти слова не от Бога. Не слушай их. Доверь тем немногим собратьям, кто знает твой путь и желает, чтобы ты был им уверен. Эти люди помогут тебе следовать Божьему зову. Провозглашай победу. Ты все еще боишься смерти. Этот страх вытекает из другого, что тебя не любят. Вопросы «любишь ли ты меня, и неужели я умру?» тесно связаны друг с другом. Ты задавал их, будучи ребенком, и продолжаешь вопрошать об этом и сейчас. Ты не любишь меня, и неужели я умру? Когда ты осознаешь, что любим полностью и безусловно, придёт и понимание того, что тебе не нужно бояться смерти. Любовь сильнее смерти. Божья любовь предназначена тебе была до твоего появления на свет. Она будет и после того, как ты умрёшь. Иисус призвал тебя с того самого мгновения, как ты был соткан в утробе матери. Твое предназначение – любить и быть любимым. Однако с самого начала ты ощутил и действия сил смерти. Ты рос, постоянно подвергаясь их натиску. Ты оставался верен своему предназначению, хотя нередко чувствовал, как тебя охватывает тьма. Теперь ты постиг, что силы смерти не имеют окончательной власти над тобой. Да, может казаться, что они превозмогают тебя, но... Но победа над ними уже одержана. Победитель Иисус, тот, кто призвал тебя. Он лишил смерть силы ради тебя, чтобы ты мог пребывать в свободе. Ты призван жить в этой победе, а не так, словно смерть по-прежнему имеет власть над тобой. Душа твоя знает о триумфе над смертью. Но разум и эмоции еще не утвердились в нем. Они продолжают сражаться. Они продолжают сражаться. В этом смысле ты остаёшься человеком малой веры. Уверой в победу и позволь этой истине постепенно преобразить твои разум и эмоции. Когда ты позволишь ей завладеть всем твоим существом, ты познаешь совершенно новые радости и мир. Помни, победа одержана. Тьма уже не имеет власти над тобой. Любовь сильнее смерти. Встречай врага без страха. Когда ты с большей ясностью осознаешь своё призвание, неси в мир весть о Божьей любви и утвердишься в нём. У силецы и нападки врага. Внутри зазвучен голоса: ты никчёмный и пустой. Ты неприятен, никому не нужен. Тебя никто не любит. Чем отчётливо ты будешь ощущать Божий зов, Чем полнее тебе будет открываться вселенская битва между Богом и дьяволом, идущая в твоей душе. Не бойся. Укрепляйся в истине, что Божья любовь тебе достаточна. Уповай на то, что ты в надёжных руках, и Бог направляет каждый твой шаг. Пусть тебя не удивляют атаки дьявольских сил. Знай, что натиск будет только нарастать. Но когда ты встретишь врага без страха, Ты поймёшь, что он бессилен. Тебе важно неотступно держаться любви Иисуса, подлинной, не приходящей и не приложной. Усомнился в ней? Донж возвращайся в свой внутренний духовный дом, где звучит голос любви. Слушай его. И уж утвердившись всем своим существом в том, что ты возлюбленный, ты сможешь противостоять вражеским голосам. и не поддаться обольщению. Любовь यीсуса поможет тебе яснее видеть своё призвание, а также все возможные попытки увести тебя с твоего пути. Чем больше ты будешь являть Божью любовь миру, тем полнее тебе нужно познавать её в собственном сердце. Чем дальше тебя поведёт путь внешний, тем глубже должны уходить стези внутренние. Благоде будете вельно лишь тогда, когда твои корни будут глубоки. Враг здесь, рядом. Он хочет уничтожить тебя. Но ты можешь встать идти его без страха, когда знаешь, что любовь Иисуса хранит тебя. Продолжай искать общения. С самого рождения в тебе жило стремление к общению. Боль разделения, которую ты пережил в детстве и которую испытываешь сейчас, открывает всю глубину твоей жажды единения. Всю свою жизнь ты искал общения, которое способно разрушить страх смерти. Твоё стремление чисто и искренне. Не нужно смотреть на него как на проявление зависимости от людей или как на невротический симптом. Это желание исходит от Бога. Оно часть твоего истинного призвания. Тем не менее, твой страх, что тебя бросят или отвергнут, так силён, что поиск полевого общения подменяется жаждой конкретных проявлений дружбы или любви. Душа твоя стремится к глубокому общению, но внешне всё сводится к ожиданию приглашений, писем, телефонных звонков, подарков и тому подобных знаков внимания. Когда же их не оказывают так, как тебе хочется, ты перестаёшь доверять даже своему глубокому желанию общения. И тогда твои поиски уводят тебя далеко от того места, где его можно обрести. Тем не менее, это твоё стремление истинно, и тебе дано будет познать подлинное братство. Но для этого нужно перестать требовать от окружающих знаков внимания, словно ты обичаю ребёнок.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 «Во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а веки грядущем – жизни вечной». Отделяй подлинную боль от мнимой. В твоем сердце живет настоящая боль, та, что действительно принадлежит тебе. Ты уже понял, что от нее не укрыться – ее не подавить и не притвориться, что ее нет. Именно это внутреннее страдание открывает тебе твое единство со всем падшим человеческим родом, в котором ты призван жить. Однако тебе нужно научиться отличать эту боль от мнимой, которая к ней примешивается, но которая на самом деле не твоя. Когда ты чувствуешь себя отверженным, считаешь неудачником или несостоятельным, будь осторожен. Не позволяй этим мыслям и чувствам ранить тебя в сердце. Ты не неудачник, поэтому отвергни эту боль как обманчивую. Она способна парализовать тебя и не дать любить так, как ты к тому приспан. Требуются постоянные усилия, чтобы различать в себе страдания истинные и мнимые. Но если ты будешь упорен в своих трудах, то сможешь с большей ясностью разглядеть неповторимость своего призвания к любви. И тогда ты постигнешь, что твоя подлинная боль это тот уникальный путь, который ведёт тебя к славе. Вещи повторяй: "Господи, будь милостив ко мне". Ты не знаешь, что делать, когда со всех сторон тебя атакуют силы, кажущиеся неодолимыми, и захлёстывают волны, стремящиеся сбить тебя с ног. Иногда за этими волнами скрываются чувства, связанные с тем, что тебя отвергают, о тебе забывают или преправтно понимают. Иногда волной поднимается гнев, обида и даже желание отомстить. А бывает, что накатывает жалость к себе или неприятие самого себя. В этой гимнатическом ты чувствуешь себя беспомощным ребёнком, покинутым родителями. Как же быть? Твоё испуганное сердце видит лишь вздымающиеся волны. Переведи взгляд на того, кто идёт по ним и говорит тебе: "Не бойся, это я". Смотри только на него и верь, что он дарует мир твоему сердцу. Взирай на него и проси: "Господи, будь милостив ко мне". Повторяй эту просьбу снова и снова, не в страхе, но с уверенностью, что Господь близок, и он успокоит твою душу. Пусть через тебя говорит Бог. Вновь и вновь ты оказываешься перед выбором: дать Богу говорить через тебя или позволить жаловаться своей израненной душе. Да, у тебя должно быть место, где твои раны и я может получить внимание, в котором она нуждается. Но ты призван к другому, к тому, чтобы говорить из тех глубин, где в тебе обитает Бог. Когда ты пытаешься излить боль своей души в извинениях, жалобах или попытках что-то доказать, хотя так её по-настоящему не услышать, ты приходишь лишь к большему разочарованию и острее ощущаешь непринятие. Призови Бога обитающего в тебя. Пусть звучат его слова, несущие прощение, исцеление и примирение. Позволь ему через тебя звать людей к послушанию, полному посвящению и служению. Окружающие все время будут пытаться задеть твое израненное «я». Они будут указывать тебе на твои нужды, слабости, недостатки и грехи. Таким образом, они постараются отмахнуться от того, что Бог говорит им через тебя. Но Бог призвал тебя возвещать миру Его Слово и возвещать без страха. Признавая всю израненность своей души, не забывая об истине, пребывающей в тебе, которую нужно нести в мир. Тебе потребуется немало времени и терпения, чтобы научиться отличать голос Бога от голоса своего раненого я. Однако чем твёрже ты будешь держаться своего призвания, тем легче тебе будет распознавать, кто говорит в тебе. Не отчаивайся. Сейчас тебя готовят к миссии, которая будет трудна, но принесёт много плодов. Знаешь, что тебе всегда рады. Больше всего ты боишься оказаться нежеланным. Это чувство связано со страхом рождения, что тебя не ждут в этой жизни, и привязано к страху смерти, что тебе не будет радов в жизни вечной. И это то самое глубоко затаившееся опасение, будто было бы лучше, если бы тебя не было вовсе. Здесь ты подходишь к самой сути духовной брани. Согласишься ли ты с силами тьмы, убеждающими тебя в том, что ты не нужен в этой жизни? Или поверишь голосу того, кто пришёл не обвинить, но освободить тебя от страха? Тебе нужно выбрать то, что даёт жизнь. Каждый раз тебе нужно доверяться тому голосу, который говорит: "Я люблю тебя". Я сам совкал тебя в утробе матери твоей. Всё, о чём говорил Иисус, можно свести к одной истине. Знай, что тебе всегда рады. Иисус приглашает тебя разделить его близость с Отцом. Он хочет, чтобы ты познал всё то, что знает он, и совершал всё то, что делает он. Его желание, чтобы его дом стал твоим домом. Да, он хочет подготовить тебе место в доме своего отца. Не уставай напоминать себе о том, что твоё чувство нежеланности исходит не от Бога. Оно вводит тебя в заблуждение. Князь Тимой хочет, чтобы ты уверился в том, что твоя жизнь ошибка, и для тебя нет места в доме. Подаваясь этим мыслям, ты вступаешь на путь саморазрушения. Тебе нужно постоянно разоблачать эту ложь, чтобы думать, говорить и действовать согласно истине, что тебе очень-очень рады. Позволь своей боли влиться в боль всего человечества. Твоя боль со всей её глубиной связана с конкретными обстоятельствами. Невозможно страдать абстрактно. Тебе больно, потому что кто-то ранил тебя. Это произошло в определённое время и в определённом месте. Чувство отвержения, покинутости и собственной никчёмности, которое ты испытываешь, уходит корнями в совершенно конкретное событие. В этом смысле каждая боль неповторима. Это истинно в высшей степени применимо к страданиям Христа. Ученики покинули его. Пилат приговорил к смерти. Римские солдаты мучили его и в конце концов расперли. Однако до тех пор, пока ты будешь видеть лишь особенности своей истории, ты не сможешь по всей полноте постичь смысл своей боли. Ты будешь обманываться, думая, что если бы люди, обстоятельства или события были иными, то ты был бы избавлен от страданий. Возможно, отчасти ты прав, но есть истина глубже. Ситуация, вызвавшая твою скорбь, не что иное, как путь, которым ты вошел в соприкосновение со страданием, присущим человеческому роду. Твоя боль — это выражение твоей сопричастности, боли всего человечества. Как ни парадоксально, но исцеление предполагает переход от твоей личной боли к боли вселенской. Обращаю внимание лишь на частности своего горя, левков пази в гнев, негодование и мстительность. Чтобы облегчить свою боль, ты стараешься что-то сделать с внешними обстоятельствами, с ней связанными. Поэтому так часто тебе хочется отомстить. Но подлинное исцеление начинается тогда, когда ты осознаёшь, что твоя личная боль это твоя доля в страдании всего человечества. Эта сопричастность позволяет тебе простить своих врагов и познать подлинное сострадание. Так у в пути Иисуса, который молился на кресте: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают". Страдания Иисуса при том, что они были совершенно конкретны, вобрали в себя страдания всего человечества. Его боль была всеобщей болью. В всякий раз, когда тебе удастся перевести взгляд с смешных обстоятельств, вызвавших твою скорбь, на скорбь вообще человеческую, которой ты сопричастен, тебе будет легче переносить свои страдания. Оно станет тем лёгким бременем и благим эгом, о котором говорил Иисус. Когда ты осознаешь, что призван жить в солидарности с голодными и бездомными, с узниками и гонимыми, с больными и умирающими, Твоя сугубо личная боль начнет преобразовываться в боль человеческую. Тогда ты обретешь новые силы жить с ней. В этом заключена надежда всех христиан. Дай свои планы и намерения Богу. Ты постоянно забочен тем, как сделать правильный выбор. Перед тобой так много возможностей, что тебя постоянно мучает вопрос, за что браться, за что нет. Есть множество конкретных моментов, на которые тебя просят откликнуться. Одних нужно посетить, других принять, с кем-то просто побыть. Всегда есть вопросы, требующие внимания: книги, которые важно прочитать, и произведения искусства, которые нужно посмотреть. Но что из всего этого действительно стоит твоего времени? Начни с того, чтобы не позволять людям и событиям и вопросом владеть тобой. Ты не свободен, пока думаешь, что всё это тебе нужно, чтобы стать самим собой. Неотложность этих дел чаще всего происходит из-за твоей потребности в принятии и одобрении. Тебе нужно постоянно возвращаться к источнику Божьей любви к тебе. Разными путями, но ты стараешься по-своему расставлять приоритеты. Ты действуешь так, словно перед тобой множество дел, которые одинаково важны. Но это значит, что ты не предал себя полностью Божьему руководству, а продолжаешь сражаться с Богом за право управлять своей жизнью. Постарайся передать все свои цели и задачи Богу. Почаще произноси: "Не моя воля да будет, но твоя". Отдай Богу всё своё сердце и всё своё время. Позволь ему говорить тебе, что делать и куда идти. Как и когда откликаться на запросы других людей. Бог вовсе не желает, чтобы ты разрушал себя. Истощение, выгорание и депрессия не свидетельствуют о том, что ты исполняешь Божью волю. Бог действует бережно и с любовью. Он хочет, чтобы ты ощущал себя надёжно и спокойно в его любви. Позволяв себе во всей полноте проникнуться этой любовью, Ты будешь свободнее различать, кому ты послужен во имя его. Нелегко передать Богу все свои дела и намерения. Но чем больше ты в этом преуспеешь, тем больше познаешь суть того, что время, которое ты планируешь, принадлежит Богу. А Божье время это всегда полнота времён. Позволь тем, кто любит тебя, помочь тебе умереть. Ты так боишься умирать в одиночестве. Глубоко в твоёй юной воспоминании о страхе, испытанном при рождении, заставляет тебя опасаться, что смерть будет не менее мучительной. Ты хочешь быть уверен, что не будешь цепляться за земное существование, но сможешь отпустить его, веришь, что тебе будет даровано нечто новое. Ты знаешь, что лишь тот, кто по-настоящему любит тебя, может помочь тебе соединить эту жизнь с будущим. Но, возможно, смерть, которой ты боишься, это не просто смерть, что приходит в конце земной жизни. Быть может, твоя кончина не будет так страшить тебя, если ты сможешь благополучно пройти через смерть сейчас. Да, умереть по-настоящему, перейти из времени в вечность. от приходящей красоты этого мира, у нет вечной красоты мира иного, иди мы в свет. Нужно именно сейчас. И тебе не нужно это делать в одиночку. Бог послал людей, чтобы они были рядом с тобой в то время, когда ты будешь постепенно освобождаться от этого мира, что держит тебя в плену. Ты должен полностью вериться в их любви. Тогда ты не будешь ощущать себя в полном одиночестве. Хотя никто не сможет совершить этот переход за тебя, ты сможешь пройти через пустыню умирания, зная, что окружён преданной любовью и что те, кто благословил тебя идти в одиночку, встретят тебя на той стороне. Чем больше ты будешь доверять или верудии, которых Бог послал тебе, тем легче тебе будет потерять свою жизнь, чтобы воочию обрести её. Успех, известность, стремления, планы на будущее, развлечения, водотворная работа, здоровье, интеллектуальные изыскания, душевная поддержка и даже духовный рост. Ни к чему из вышеперечисленного нельзя прирепиться, как будто они совершенно необходимы для того, чтобы выжить. Только выпустив все эти ценности из рук, ты можешь открыть для себя подлинную свободу, которой жаждет твое сердце. В этом и состоит умирание. Переход в ту жизнь, что превыше жизни. Этот переход нужно совершить сейчас, а не в конце своей дней. Одному это не под силу. Но пребывая в любви тех, кто дорог он тебе, ты можешь отпустить свой страх и позволить вести тебя в новую страну. Поверь в целительную силу сердца. Израненность твоя река. Чем больше ты будешь открываться для исцеления, тем больше будешь видеть, насколько глубоки твои раны. Возникнет искушение отступить, потому что за каждой вскрытой язвой ты будешь находить всё новые. Путь к подлинному исцелению это путь страданий. Тебе предстоит пройти ещё немало стёс. Но не страшись. Сам факт, что ты и яснее осознаёшь свою израненность, показывает, что у тебя достаточно сил, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Твоя задача переживи свою боль, а не продумать. Лучше плакать, чем предававаться беспокойству. Лучше глубоко прочувствовать свои раны, нежели понять их. Лучше позволить им войти в твое молчание, чем говорить о них. Ты постоянно оказываешься перед выбором – верить в свою боль голове или сердцу. Разум способен проанализировать твои раны, определить их причины и средствия, а также подобрать слова, которыми их можно описать. Но таким образом ты вряд ли получишь полное исцеление. Тебе нужно позволить своей боли войти в сердце. Там ты можешь постепенно пройти через скорбь и узнать, что она тебя не разрушит. Твоё сердце больше, чем все твои раны. Понимание своей боли будет целительным лишь тогда, когда это может послужить сердцу. Верить ему своей раны нелегко, потому что тогда нужно отказаться от стремления получить ответы на множество вопросов. которые тебя мучают. Почему тебе причинили боль? Когда? Каким образом? Кто именно? Ты думаешь, что ответы принесут облегчение. Но в лучшем случае они позволят тебе лишь немного дистанцироваться от своих травм. Твоя задача – отказаться от потребности держать свою боль под контролем и поверить в целительную силу своего сердца. Там твои раны смогут найти надёжное пристанище, где не будут приняты. А когда они будут приняты, они утратят свою разрушительную силу и станут плодоносной почвой для новой жизни. Посмотри на каждую свою рану как на ребёнка, которого обидел товарищ. Пока этот ребёнок возмущается и бушует, стараясь отвести за детей бичека, рана только множится. Но стоит ему поплакать в ласковых объятиях матери или отца, как он обретает способность пережить эту обиду, вернуться к товарищу, простить его и начать снова дружить. Будь бережен к себе. Позволь своему сердцу быть для тебя любящим родителем, который поможет тебе пережить твою боль и оставить её в прошлом. Заключение Тот период жизни, когда были написаны эти духовные императивы, сейчас кажется невероятно далеким. Читая свой дневник сегодня, восемь лет спустя, я вижу, что во мне произошли серьезные изменения. Пройдя через душевную боль, я обрел свободу, и с депрессией я вышел к внутреннему миру, от отчаяния к надежде. В ней всякого сомнения это было время очищения. Душа моя, всегда подвергавшаяся сомнению мою благость, достоинство и ценность, гловь же укоренилась в Божьей любви, а потому стало меньше зависеть от хвалы и хулы толстоющих семени. Моё сердце обрело способность любить свободно, не ожидая обязательной любви в ответ. Ни одна из этих перемен не была внезапной. Честно говоря, недели и месяцы, последовавшие за моим добровольным изгнанием, были настолько тяжелы, что вначале я вообще сомневался, изменилось ли во мне хоть что-то. Вернувшись в общину, я вёл себя очень осторожно, постоянно опасаясь попасть в прежние эмоциональные ловушки. Но постепенно, хотя и почти неощутимо, мне стало ясно, что я уже не тот человек, который в беспредельном отчаянии покидал это место. Заметил я это скорее не по себе, а по реакции окружающих. Вместо того, чтобы с опаской отнестись к тому, что со мной произошло, они встречали меня с открытостью и доверием. Из-под воли я обретал новую уверенность в себе. Большую роль здесь сыграло постепенное возобновление дружбы, разрыв которой стал причиной моего глубочайшего страдания. Я и думать не смела, что эти взаимные отношения можно исцелить. Но по мере того, как я увлеплялся в свободе, которая свойственна чаду Божьему, пребывающему в безмирной любви, мои ревнивые запросы понемногу сходили на нет. В конце концов мы с другом смогли прийти к полным взаимности. Всё сказанное не значит же, что я больше не переживала прижжённости или конфликтов в отношениях. что меня не посещает минута остошения, гнева, страха, юности и обиды. Вряд ли найдётся день, чтобы эти тучи нёмры черили мой горизонт. Но сейчас я уже знаю их подоплёку и понимаю, что мне не нужно зарываться в них за головой. Научившись быстро распознавать приближение тьмы, я не позволяю печали перейти в уныние, а чувству отверженности в ощущение полной оставленности. Я ощущаю новую свободу и в своих отношениях с другом, которые перешли на новый, более глубокий уровень. Заметив тень, промелькнувшую между нами, я могу попросить о помощи, чтобы не дать ей разрастись. То, что прежде казалось проклятием, обратилось в благословение. Страдания, грозившие полностью разрушить меня, теперь видятся доброй почвой, на которой выросла более стойкая вера Более крепкая надежда и более глубокая любовь. Я уже далеко не юноша. И кто знает, сколько лет у меня впереди. Смогу ли я прожить их в радости и благодати, продолжая черпать из того источника, который открылся во мне во время моего изгнания? По крайней мере, я желаю этого всем сердцем. В период своей душевной муки – Я часто задавался вопросом: реален ли Бог или он лишь плод моего воображения? Теперь я знаю, что в то время, как я чувствовал себя полностью покинутым, Бог ни на секунду не оставлял меня. Немало моих родных и друзей умерло за эти 8 лет. Моя собственная кончина тоже не за горами. Но внутренний голос любви, который я слышу, Заучен глуже и сильнее, чем когда-либо. Я хочу верить этому голосу и идти за ним туда, за пределы земной жизни, где Бог всё во всём.